Глава 19. Если бы кто-нибудь увидел Роберта Туманова, который приехал в невзрачную хрущёвскую пятиэтажку, то решил бы, что он просто перепутал адрес. Но Туманов никогда и ничего не путал. Он получил слишком хорошую подготовку. Учился тренировать память, умел ориентироваться на местности и обладал почти фотографической памятью. Поднявшись на четвёртый этаж, он достал ключи и открыл дверь, вошёл в квартиру. В дальней комнате за столом сидел невысокий седой мужчина, читавший газету. Горел светильник. За спиной мужчины стояла непонятная аппаратура. Когда Туманов пошёл в комнату, неизвестный повернулся и включил её. Она негромко загудела, начиная работать. У вас слишком мощный скаллер, заметил Туманов, усаживаясь на стул. Так и должно быть, чтобы полностью исключить возможность прослушивания нашего разговора, сказал незнакомец. Вы всегда перестраховываетесь, судья Глебович. А один дал начитать, что вся эта ваша аппаратура очень вредно действует на вашу нервную систему и вообще на все ваши сосуды. А вы сидите прямо спиной к ней. Ничего страшного. 10 минут не дают такого получения. Что там случилось в Толине? Почему такая трагедия? Это были люди бразильцы, пояснил Роберт. Они решили перехватить наш груз. А я узнал об этом и подумал, что будет правильно, если грусть вместе с людьми бразильцы попадёт в руки эстонской полиции. Мы предупредили местное отделение Интерпола, но эти эстонские тугодумы там устроили засаду. Но эти эстонские тугодумы так устроили засаду, чтобы и веки бразильцы открыли стрельбу. В результате были погибшие с обеих сторон, но всех троих боевиков уничтожили. Бразилец не сознаётся, что это были его люди, не хочет позориться. А мы наоборот везде говорим, что погибшие были нашими людьми. Правильно делаете, кинул Илья Глебович. Очень неплохо. Но поставки через Таллин вам всё равно придётся налаживать, вытесняя оттуда людей бразильца. Я помню, что много лет назад вы успешно осуществляли подобную деятельность во Владивостоке. С тех пор много изменилось, напомнил Томадов. И сегодняшний Таллин это не Владивосток конца 90-х. Совсем разные ситуации. Но тогда вы были один, а сейчас за вами ваша организация, возразил я Глебович. Именно поэтому я рассчитываю быть с ней бразильцем к концу года. Не будем торопиться, такие вопросы надо решать поэтапно. Мы не можем просто послать туда Костолобов, которые выкинут наших конкурентов. Вы должны понимать моё положение. Мы вас не торопим. Это на ваше усмотрение. И ещё один важный момент. По-моему, со статьями Хинштейна вы явно перебрали. В двух его статьях говорится обо мне, что я не просто законченный негодяй, но и какое-то дьявольское тродие, которое должны были уничтожить все честные люди. Вам не кажется, что эти статьи могут меня достаточно сильно скомпрометировать? Мне ведь еще нужно нормально работать. Илья Глебович удивленно поправил очки и посмотрел на своего собеседника. Кажется, вы окончательно вошли в свой образ, негромко произнес он. Неужели вы не понимаете, как это важно для нас? Ведь вся страна знает о принципиальности депутата Хинштейна, который борется против мафии, недобросовестных сотрудников правоохранительных органов и коррупции в наших силовых структурах. И все прекрасно знают о его связях в спецслужбах, часто сливающих ему информацию. Поэтому любая его статья против ФАС это ещё одно подтверждение вашего имиджа. Можете перестараться, заметил Туманов. Но это ваше дело. Если считается, что так будет правильно. Можете продолжать в том же духе. Что мне делать с наркотиками, которые мы привезём в Москву? Сначала нужно их провести, напомнил Илья Глебович. Нам важно знать, как именно работает таможня и сколько вы им заплатите за этот груз. Когда привезёте его в Москву, мы его у вас заберём, как и договаривались. Кстати, там только в трёх ящиках настоящие наркотики, в остальных обычная мука и иногда смешанная с солью. Ясно? Значит, вы хотите выяснить степень продажности ваших таможенников. Могу вам сказать прямо сейчас. Она абсолютная. Вас устроит такой ответ? Нет. Нужны конкретные доказательства. Получите доказательства, когда мы перевезём груз. Деньги будем платить всем: таможенникам, налоговикам, пограничникам, ГИБДД, полиции, в общем, всем. Это вас удивляет? Не нужно Поморщился Леонид Гребеевич. Не нужно морали. Мы для этого вас и создали, Туманов, чтобы вы помогали нам разоблачить всех этих коррупционеров. Только не сейчас, предупредил Роберт. Конечно, не сейчас. Что у вас там с супругой Хаусмана? Насколько мы понимаем, в обоих удалось завязать с ней действительно тесные доверительные отношения. Она мне нравится, уклончиво ответил Туманов. Ну и прекрасно. Значит, вы совмещаете приятное с полезным. Познакомиться и сойтись поближе с супругой Хаусмана советовала вам наша служба, а влюбились вы в неё уже по собственному желанию. Она очень интересный человек, не сомневаюсь. Но вы познакомились с ней, чтобы быть на самого Хаусмана, как и планировали. А вместо этого теперь прячетесь от её мужа, который мы исправно наставляете рога. Она мне очень нравится, и я хотел бы её защитить. Это невозможно. Ваша задача выйти на ее супруга, чтобы установить в том числе его международные связи. Неужели все это нужно вам объяснять? Она мне нравится, повторил Роберт. И я не хочу втягивать ее в ваши игры, в наши игры, Туманов, поправил его Юлия Глебович. Это наши совместные игры. Неужели вы и сейчас не считаете себя нашим полноценным компаньоном? Вы не пешка в игре. воскресный король, который в нужный момент может выйти на первый план. И все равно я не хотел бы ее задействовать. Мне кажется, она тоже питает ко мне такое же чувство. Очень хорошо. Тогда используйте ситуацию в свою пользу. И помните, что ваша главная задача выйти на ее мужа, а не ставить ему рога, озлобляя его до невозможности. Учту ваши пожелания. Согласился Туманов. Что-нибудь еще? Пока нет. Но 2 недели назад мы в ресторане два не убили друг друга с бразильцам, где случайно оказались каждый в своей компании. По-моему, вы обязаны были исключить такую возможность или хотя бы заранее меня предупредить. Согласен. Это прокол нашей службы наблюдения. Мы уже строго предупредили их о недопущении подобных ошибок. Эта ошибка могла стоить мне жизни, пробормотал Туманов. Почему бы просто не возьмёте паразильца? У вас на него столько материала. Нельзя, возразил я Глебович. Он сейчас ваш основной конкурент. Если возьмём его и изолируем от других, его обширная банда распадётся на несколько группировок, каждая из которых будет враждовать со всеми. Мы не должны так рисковать. Нам нужно выяснить всё руководство его банды и узнать источники его финансирования. Именно поэтому руководитель страховой компании Роман Хаусман вызывает у нас особый интерес. Хорошо, что вы включаете здесь Скеллер, вздохнул Роберт. Если бы бедная Ирина Хаусман услышала ваши циничные слова, она бы наверняка повесилась. Получается, что меня нарочно с ней познакомили, чтобы я вышел на её мужа. А мне совсем не хочется встречаться с ним, так как я по-настоящему влюблён в его супругу. И поэтому вы готовы отказаться от всего, ради чего мы потратили столько лет на вашу подготовку и внедрение? Строго поинтересовался Илья Глебович. Конечно, нет. Устало ответил Туманов. Я знаю о своем долге и выполняю все, как вы скажете. Можете не беспокоиться, я вас еще ни разу не подводил. Верно, улыбнулся его собеседник. С тех пор, как я нашел вас в этом небольшом городке. Вы были почти идеальным материалом, прекрасным исполнителем и превосходным гангстером. Просто показательным бандитом, о котором можно снимать фильмы. Не перехвалите, попросил Туманов. Иначе я потеряю свою форму. Вы знаете, что за Ириной Хаусман следили люди бразильцы. А как вы думаете, если об этом узнает уже её муж? Почему тогда не остановить её? Именно для того, Чтобы выяснить, почему бразильца так интересует жена Хаусмана. Может, он что-то слышал о вас или подозревает, что ваша интимная связь с женой такого олигарха опасна для него самого? Откуда он может об этом знать? Встрепнулс Роберт. Или вы решили ему помочь и сообщили об этом его людям? Не говорите глупостей. Ваша безопасность для нас важнее всего. Я думаю, будет лучше, если вы снова куда-нибудь срочно уедете, как можно быстрее. Посмотрим на реакцию всех участников нашей игры. А когда вернётесь, мы будем знать реакцию каждого из них. Вы видели, как она волновалась за меня на поминках? Посылала сообщения, всё время звонила. И вы хотите, чтобы я надолго уехал? Не надолго. Недели на две. Наши психологи считают, что так будет более правильно. Ваши психологи ничего не понимают в отношениях мужчины и женщины. За две недели она просто сойдет с ума. Не сойдет. А мы проследим за реакцией бразильца и его компании. Вам нужно позвонить и сообщить Ирине, чтобы срочно улетайте в командировку, куда-нибудь в Латинскую Америку, чтобы сыграть на ваш имидж. Вы ведь должны получать крупные партии кокаина из Латинской Америки. Вам нужно меня окончательно скомпрометировать в ее глазах. Хорошо. Я скажу ей, что улетаю. Договорились. У вас что-то ещё? Личная просьба. Я много лет вам говорил. Какая? Когда 20 лет назад Димаров приехал ко мне домой, с ним были двое его подручных. Он назвал только имена: Ибрагим и Лёша. Вы не могли бы их найти? Вы по-прежнему хотите им отомстить? Покачал головой Илья Глебович. Один из них нанёс 8 или 10 на же похоронении моей матери. Могу вас обрадовать. Ибрагим, про которого говорил вам Димаров, уже давно в могиле. Ему дали пожизненное, и он умер три года назад в колонии Черный Лебедь. Это вас устраивает? Мы искали их и без вашей просьбы. А второй? Второго пока не можем найти, но обязательно вычислим и найдем. Что-нибудь еще? Еще один вопрос, пока есть время. Уже сколько лет хочу у вас спросить. Как вы меня тогда смогли найти? Очень просто. По ДНК у утонувшего мустановили, что он не является Казбеком Хадыровым, и попросили психоаналитиков прочертить ваш возможный путь. Они пришли к выводу, что вы должны были выбрать небольшой городок, достаточно многолюдный, чтобы в нём затеряться, и не такой мегаполис, где вас могут узнать. Ещё предупредили, что рядом должна быть железнодорожная станция, и наконец, самое главное река. Вы ведь выросли в Уфимье. И всё? Нет, не всё. Ваш старый паспорт Вы пошли его менять на новый российский, а в милицию поступил запрос на человека под именем которого вы жили. Мы сопоставили данные и поняли, что наконец вышли на вас. Тот человек уже получал свой российский паспорт еще за два месяца до вас во Владивостоке. Другие вопросы есть? Нет. Но я хотел бы уточнить, куда переводить остатки на моем счету. Там около семи тысяч долларов. Я ведь ещё чумбагатип человек по Баши версии. И на моём счету всё время бывают проценты по вкладам. Куда их переводить? Пока никуда. Иначе будет легко проследить, что вы быстро избавляетесь от своих лишних денег. Сейчас нельзя делать резких движений, это может быть опасно. Теперь всё. Поднялся Туманов. Илья Глебович повернулся, выключил аппаратуру, надел свои очки и углубился в чтение. Пока. сказал Роберт, нарушая молчание. И я Глебович покачал головой, показывая на аппаратуру. После её включения здесь нельзя было разговаривать. Роберт усмехнулся, повернулся и пошёл к выходу. Уже выйдя из квартиры, он достал ключи и закрыл дверь на замок. Спустившись вниз, набрал знакомый номер, и она почти сразу ответила. Слушаю. Ты можешь разговаривать. Конечно. Что случилось? Ты никогда сам не звонил. Я должен срочно улетать. Надолго? На 2-3 недели, не больше. Это так срочно? У него дрогнул голос. Да, в Латинскую Америку. Хотел попрощаться. Спасибо. Удачи тебе. И тебе. До свидания. Когда приедешь, позвони. Обязательно. Ты позвонишь? Конечно. Странно, но у меня такое ощущение, что ты хочешь там остаться. Никогда в жизни. Что я буду там делать? Успехов. Спасибо. А оттуда ты не сможешь мне звонить? Думаю, что нет. Звонки могут контролировать. Меня легко вычислить. Это было бы неразумно. Да, конечно. До свидания. До свидания. Роберт, позвала она, опасаясь, что он сразу отключится. Да, я ещё здесь. Будь осторожен. Обязательно. Я хотел тебе сказать. Да. Я тебя слушаю. Я тебя люблю. До свидания. Спасибо. До свидания. Он не сказал ей в ответ, что тоже любит её. И отключившись, долго корил себя за это. На привычка к конспирации стал его второй натурой. Он просто боялся выдавать себя ничейным словом или открытым эмоциональным возгласом. Ведь никто не должен был знать, кем является в действительности Роберт Туманов по кличке Отшельник.